Глава 629. Серая тень. Кровавый силуэт мелькнул и направился прямо к древнему демону. Вместе с его движением волна густой демонической ци тут же заполнила все вокруг него. Превратившись в демоническое пламя, она закрыла его собой так, что нельзя было ничего различить. За пределами этого пламени остался ван лень. Большая часть его крови была вытянута из тела, и теперь он был очень слаб. Однако то копье, брошенное древним демоном, ещё не исчезло. На миг остановившись перед демоническим пламенем, оно продолжило нестись прямо на Ванолине. Копье со свистом приблизилось. В правой руке Ванолине собралось цеубийство, убийство и он направил ее вперёд, без раздумий, коснувшись наконечника копья. Волна взрывной силы бёшно вошла в руку Ванолине прямо через наконечник этого копья, быстро уничтожая цеубийство. убийство Точно так же Циубиста продолжила вливаться внутрь копья, непрерывно уничтожая его изнутри. Раздался непрекращающийся треск, Словно между древним демоном и Ваналинем разрывались бесконечные молнии. Миллион потоков Циубиста вот-вот должны были разрушиться. Глаза Ваналине сверкнули. Он вдруг отдёрнул руку и прыжками отступил на несколько дженов назад. Получив временную задержку, Циубиста в его правой руке закипела с новой силой и тут же начала восстанавливаться. Вонолинь снова вытянул палец, и когда копьё опять приблизилось к нему, он дотронулся до него ещё раз. Это повторялось до тех пор, пока Вонолинь не отступил уже на сто джанов, только тогда мощь копья постепенно исчезла, и она, наконец, разрушилась от дьявольской ци Вонолиня. Лицо Вонолиня побледнело, большая потеря крови сделала его дыхание прерывистым, но он даже не дал себе передохнуть, а качнулся на месте и полетел вперёд. Там, куда он летел, находилась та самая долина демонов, что была прямо в центре города страны Огненного Демона. Первый шаг — прорвать демоническую завесу. Второй шаг — подобраться на 50 джанов противнику и с помощью его ауры создать кровавую тень БЛО. А третьим шагом было проникновение в место, где обитал древний демон, и забрать временное вместилище божественного сознания древнего демона. Ванолинь даже не взглянул на битву в небе, которая развернулась между двумя древними демонами внутри демонической завесы. Он летел, словно молния, и за один шаг оказался в священной долине демона внутри страны огненного демона. В долине стояла тишина, а в самой её глубине находилась огромная статуя, наполненная густой демонической силой. Потоки демонической цыпы поднимались от неё до самых небес, и, сливаясь с телом древнего демона, помогали ему сражаться с БЛО в полную силу. Ваналин шагнул вперёд, но его тело тут же резко застыло, а от статуи внутри долины демонов стали расходиться волны, от которых демоническая ци статуи перестала подниматься наверх. Она резко остановилась, слилась в воедино и превратилась в двойника древнего демона по размеру примерно такого же, как Ван лень. На голове древнего демона красовались два рога, он парил в воздухе, а за ним кружились потоки демонической ци, которые связывали его со статуей. Он холодно посмотрел на Ван Линя, и в его глазах сверкнула странная вспышка. Ван Линь, взглянув на этого древнего демона, немного подумал, отступил назад. Пусть этот демон был всего лишь двойником, но его культивация была крайне высока. И Ван Линь решил про себя, что он сможет ему противостоять, только если задействует Сы Меча Линь «Ван Линь, ты должен разбить эту статую и помочь мне поглотить её силу. После этого тебе больше не придётся помогать мне с остальными семью демонами. Тебе не придётся больше сражаться. После поглощения статуи я немедленно исполню то, что обещал». «Разве ты не желаешь заполучить понимание границ сферы, оставленной древними демонами? Разбей статую, и когда я смогу с ней соединиться, то возьму твое божественное сознание с собой внутрь нее, и таким образом ты получишь понимание границы сферы сразу двух древних демонов. Это принесет тебе огромную пользу. К тому же я уже множество раз помог тебе, и прошу тебя только об одной услуге. Ванолинь, помоги мне!» Прозвучал голос Боэлло в разуме Ванолиня. Он помолчал немного, а затем про себя вздохнул, не говоря уже о всех тех наградах, которые обещал ему Буэло. И для того, чтобы вмешаться в битву, ему хватило и того, что этот демон дважды вытаскивал его почти с того света. Глаза в аналине сверкнули холодной вспышкой, и два потока цемеча меча Тяньхо внутри его тела тут же слились в один и сконцентрировались в его пальцах. Тут же его глаза сверкнули золотым светом, который накрыл этого древнего демона перед ним. Двойник древнего демона, созданный из демонической ци, стал вдруг серьёзным. Он начал обеими руками что-то рисовать в воздухе, и тут же перед ним начали проявляться одна за другой демонические руны, излучающие демонический свет. Ван Линь глубоко вдохнул и, больше не раздумывая, шагнул вперёд. Цимича Линь Дяньхо в тот же миг рванула из его рук и за один миг накрыла с собой всю долину демонов. Вся демоническая ци тут же разрушилась под воздействием цимича. Цемича Линь Тяньхоу содержала в себе понимание пути тирана, она вырвалась наружу и превратилась в ураганный ветер, который прошёл по долине демонов так, что земля под ногами начала трещать, и от силы цемича по ней пошли бесчисленные трещины. Воздух прорезал цемича, и демоническая цыль тут же разбилась и рассеялась. Руны, нарисованные двойником древнего демона, сверкнули яркими вспышками, и между ними словно перекрестились молнии, которые плотной сетью закрыли демона от удара Цимича Линь-Тянь-Хоу. Однако большая часть божественного сознания древнего демона страны Огненного Демона была задействована в битве с Бейло, так что его двойник сейчас находился примерно на поздней стадии культивации Вознесения. И если бы у Ванолине не было Цимича линь хоу то в этой битве у него не было бы шансов, но сейчас, когда у него была эта Цимича, этот двойник демона не сможет ей противостоять. Цимича принеслась со свистом, Ярко сверкнула золотая вспышка, и в момент удара почти в ту же секунду, когда рун коснулась цимича, те разбились с громким треском. Цимича пролетела прямо через руны и направилась к двойнику демона. Лицо двойника резко изменилось, он покачнулся и превратился в сгусток демонической ци, которая бёшно рванула вперёд, обернувшись вокруг цимича линь Внутри густой демонической ци прозвучал свист меча. Когда Ван Лин сделал шаг, вошёл внутрь долины — и в тот же миг оказался у подножья статуи. Абсолютно без раздумий правая рука Ван Линя коснулась статуи. «Остановись!» Два звука, ещё более раскатистых, чем гром, раздались одновременно, один с неба, а другой — с демонического тумана, обёрнутого вокруг цемеча, словно бесчисленные молнии разорвались вокруг. С небес вдруг опустилась огромная рука, которая с огромной скоростью бёшно полетела к Ван Линю, чтобы схватить его. Одновременно с этим от того демонического сгустка тумана в долине отделилась какая-то честь. Обернулась головой древнего демона, и с раскрытой пастью понеслась на Ван Линя. Взгляд в Анлине сверкнул, сила бессмертных в его теле закипела, и когда демоническая рука сверху и голова демона были уже совсем рядом, его сила бессмертных вошла внутрь статуи. С трескующимся звуком на статуе появились трещины, из которых хлынула огромная демоническая сила, в этот момент Сэмми Ча прорвалась через демонический туман, и одним движением прошла сквозь голову демона, которая неслась к вонолению, и, подчиняясь мыслям хозяина, с огромной скоростью ударила в статую. Раздался жуткий звук удара, и статуя окончательно рухнула. В тот миг, когда это произошло, рука, летящая с небес, тут же растаяла, и в небе раздался душеразделяющий рёв, после чего донёсся звук боевой божественной способности — Очевидно бы, сделал всё, чтобы древний демон области огненного демона не смог помешать Ван -Линю. Когда статуя рухнула, изнутри со свистом вырвалась сильнейшая демоническая отцы. Ван Линь оказался прямо перед ней, и когда она оказалась уже совсем рядом, он сразу же увидел внутри разрушенной статуи подвешенную часть кисти руки. Взгляд Ван Линь блеснул. он протянул правую руку и схватил эту кисть. В тот момент, когда он коснулся этой руки… Волна невообразимой силы вошла прямо в его тело и коснулась его изначального духа. Его божественное сознание вдруг затуманилось, словно он очутился в каком-то ином пространстве реальности. Здесь не было ни неба, ни земли, только пустота, но всё же какая-то таинственная сила заполняла всё вокруг. Когда душа в англине попала сюда, внутри он почувствовал подъём, и его душа начала непрерывно расширяться. Перед его глазами в пустоте начали появляться различные картины, И это были все божественные техники, которые он изучил с самого первого дня культивации. На одной из таких картин он увидел хилого молодого парня, руки которого танцевали в воздухе, а перед ним в воздух поднимался большой камень. В глазах паренька светилась радость, и он продолжил управлять изменениями этого камня. Эта картина вдруг рассеялась, хилый паренёк вышел из неё и издали посмотрел на Ван Линя. Улыбнувшись, он молча уселся рядом, а обе его руки поддерживали заклинание искусства притяжения которая вращалась вокруг него. На другой картине появился молодой человек с холодным лицом и развивающимися черными волосами. Его глаза были прикрыты, но всё же горели ледяным сиянием, а из его глаз текла волна невообразимой жажды убийства. Перед ним разрушались золотые ядра культиваторов на стадии формирования ядра, а их души разлетались в стороны. Этот молодой парень точно так же сошёл с картины, глянул на водоление и сел в позу лотоса, Его волосы всё так же развивались, а его тело светилось безграничной жаждой убийства. Были ещё картины, на которых Ван Лень использовал палец смерти, дьявольскую трансформацию, жёлтые источники загробного мира и другие разные техники. Все эти Ван Линь вышли из картин и сели неподалёку, подогнув колени. Кроме этого всего, одна из картин больше всего потрясла Ван Линя. На ней Ван Линь был в серых одеяниях, а вокруг него вился миллион потоковцы убийства, И там, где он проходил, оставалась могильная тишина. Этот ванолин на картине, словно почувствовав его взгляд, развернулся и посмотрел на настоящего вонолиня. Его глаза были залиты серым цветом. Наконец, все вонолиня сошли с этих картин и расселись вокруг. Кто-то, закрыв глаза, кто-то всё ещё использовал свою божественную способность, но среди них был тот, кто использовал искусство бессмертных, технику усмирения тела. Увиденное глубоко потрясло вонолиня. Эта картина была ему знакома. Когда он был внутри божественного сознания тень Юньзы, он своими глазами видел то место, где было множество тень Юньзы, каждый из которых использовал какую-то божественную способность. Однако в тот же миг Ван Ли начнулся от этого потрясения и заметил разницу между тем и этим местами. Все тени внутри божественного сознания тень Юньзы были реальными, они были похожи на настоящего тень Юньзы, и их совершенно нельзя было друг от друга отличить. Однако сейчас он смотрел на копии самого себя и видел, что они как будто находятся на крыне реальности, но при этом они не были ни иллюзорными, ни реальными. Реально оно или нет? Неужели? Неужели это божественная способность, порождённая пониманием стадии пустоты Инь и материализации Ян после завершения первого шага культивации? Через это поразительное наследие древнего демона я заранее осознал изменения между пустотой Инь и материализацией Ян. Ван Ринь глубоко вздохнул. Обо всём этом он только догадывался, но не мог сказать наверняка. И прямо в этот момент все вышедшие из картин воспоминания одно за другим исчезли. В мгновение ока от них не осталось и следа. И быстрее всех исчезала тень, одетая в серую, использующую убийственную технику. В этот миг Ван Линь вдруг решил попытать счастье. Его силуэт качнулся вперёд. И он слился с той серой тенью, которая использовала технику убийства бессмертных.